Глава двадцать вторая. Аделия. В ушах шумит, сердце бешено колотится в груди. Отхожу в сторону, за колонну. Нахожу в сумочке телефон и открываю календарь. Руки трясутся, как у припадочной. Перед глазами все плывет. Почти два месяца. Столько прошло с момента последней менструации. Смотрю перед собой невидящим взглядом. Так, допустим, задержка могла случиться из-за стресса. Или цикл мог сбиться из-за того, что я отменила прием гормональных противозачаточных таблеток. Усталость Еще бы. Работы очень много. Сонливость? Так это с непривычки. Я же не работала никогда. Тошнота? Я питаюсь не очень хорошо. И тошнило меня. Всего раз. Вроде бы доводы реальные, но ощущение спокойствия не приходит. Хочется убежать в туалет и повторить действия Сони, чтобы узнать правду. Но не могу. Что-то не дает. Страх. Это он. А что, если... Аделия, моей ледяной руки касаются горячие пальцы Никиты. У тебя все в порядке? Да, дергаюсь всем телом. Реально, как припадочная. А выглядишь так, будто бы нет. Хмурится и рассматривает мое лицо внимательно. Я просто задумалась. Натянуто улыбаюсь и говорю мягче. Все в порядке, правда. Никита кивает и опускает взгляд, разглядывая мой наряд. Галантно предлагает локоть, и мы выходим из моего убежища. «Ты очень красивая, Аделия», — говорит негромко. «Спасибо за комплимент», — улыбаюсь. «Я их скоро солить начну». «Могу напомнить тебе про твой авторский кофе», — хмыкает. «Нет уж». Медленно расслабляюсь и улыбаюсь увереннее. Выходим в основной зал, и Никита принимается здороваться с гостями, параллельно обсуждая рабочие вопросы. Медленно делаю себе пометки, чтобы ничего не забыть. Мне легко находиться в атмосфере такого рода торжеств. Я чувствую себя спокойно и уверенно. После короткой официальной части всех приглашают за стол. От шампанского я отказываюсь, ссылаясь на то, что хочу быть полностью трезвой. Когда объявляют медленный танец, Никита спешит утянуть меня на танцпол. Соглашаюсь, хотя мысли далеко-далеко. Я будто смотрю на происходящее со стороны. Мой босс отличный партнер, ведет уверенно, но не настойчиво. Он попадает в такт музыки и не позволяет себе перейти границы дозволенного. Качает меня, словно на волнах. Где же ты? спрашивает тихонько и прижимается щекой к моему виску. Где-то очень далеко. Вернись, побудь со мной, подари мне эту минуту. Поднимаю глаза и смотрю в глаза Никиты. Взгляд у него уставший, вымученный какой-то, но, несмотря на все это, не теряющий своего света. «Боюсь, все, что я смогу тебе дать, это лишь минута». «Тогда я заберу то, что мне полагается». Уставы улыбается. И я, сдержав слово, соединяю наши взгляды и теснее прижимаюсь к Никите. Смотрю в глубину лазурных глаз. Там так тепло, будто в августовском море. В них настоящий штиль, который не предвещает ничего плохого. Как жаль, что манит меня пучина. Музыка заканчивается, и мы замираем. Никита целует мне руку, и мы синхронно разворачиваемся, чтобы вернуться к столику. Замираем мы так же синхронно, не в силах сделать ни одного шага, потому что натыкаемся на Рому и женщину рядом с ним. Волков в потрясающем смокинге. При виде бывшего мужа у меня подгибаются колени. Как же я скучала по нему. Идиотка бесхребетная. Волков и его спутница смотрят на нас. Мы на них. Взгляд женщины прикован к лицу Никиты, а он не сводит глаз со спутницы Ромы, ревниво подмечаю ее внешность. Красивая, утонченная. Напряжение витает в воздухе. Кажется, его можно пощупать. Рома, зачем ты делаешь все это? Тебе хочется причинить мне боль? Разве мало ты этого сделал? Первым отмирает Никита. Протягивает руку Волкову. Роман приветствует моего бывшего мужа. «Никита!» — кивает тот в ответ и переводит взгляд на меня. «Аделия?» На моем имени его голос ломается, а взгляд жадно пробегает по телу, по декольте и вырезу на платье. «Ты потрясающе выглядишь!» Вместо благодарности киваю. Замолкаем. Внутри полнейший раздрай. Хочется тупо сбежать отсюда, потому что сил держать гордую осанку больше нет. И как только посмел притащиться сюда со своей любовницей! Если он хотел ударить меня этим, у него получилось». Рома отмирает и представляет свою знакомую. «Инга, познакомься, Никита. А это Аделия». «Очень приятно», — севшим голосом отвечает девушка и только в этот момент переводит взгляд на меня. Она бледна, глаза на мокром месте. Носились, улыбается мне и натягивает маску. «Да что тут происходит?» «Извините, важный звонок». Никита уходит, а я шокированно провожаю его взглядом. Это так не похоже на него, и не было там никакого звонка. «Простите», — говорит Инга и убегает за Никитой. Вместе с Ромой провожаем их взглядом. «Они знакомы?» — спрашиваю бывшего. «Понятия не имею». Рома хмурится и оборачивается ко мне. «Деля, даже не начинай». Торможу его и направляюсь к выходу. Смысла оставаться тут нет. Все, что должны были сделать, мы сделали. Тусить я не хочу. Да и появление Ромы сделало свое дело. Забираю из гардероба шубу. Волков помогает мне накинуть ее на плечи. Молчу, сцепив до боли зубы. Выходим на улицу, и я открываю приложение такси. «Я отвезу тебя», говорит уверенно. «Нет». Короткий вздох. И вот он поднимает меня на руки и несет через всю парковку. Сажает в машину, везет по ночному городу. Он молчит, А я, глотая обиду, прячу нос в воротнике шубы. Когда машина паркуется возле моего дома, я спешу выйти, но не могу, потому что дверь заблокирована. Открой. Между нами ничего не было, говорит твердо. Мне это не интересно, уперто качаю головой. Врешь, резко оборачиваюсь и со злостью смотрю на Рому. Какой смысл? Даже если между вами ничего не было, это не меняет ничего. «Ведь она далеко не единственная. Скажешь, вру?» «Нет», — опускает голову, как побитая собака. «Нет, но я оправдывать себя не буду. Это прошлое. В настоящем, кроме тебя, нет никого». «Рассказывай», — фыркаю, чувствуя, как намокают щеки от слез. «Особенно Инги. Инга просто пропуск на этот вечер. «У нее были свои мотивы там появиться. Разве ты не видела этого?» Не сдерживаясь, переходит на крик. «Немедленно открой дверь!» – требую я, и Рома поддается. Вываливаемся из машины одновременно. Я бегу к подъезду, Рома догоняет меня. «Что мне сделать, чтобы ты поверила? Как доказать тебе, Деля?» «Не надо мне ничего доказывать!» – выплевываю ему в лицо. «У тебя было три года, чтобы доказать свою любовь. Сейчас слишком поздно для этого. Убирайся из моей жизни и прекрати присылать мне подарки. Мне ничего от тебя не нужно. Проваливай!» Вырываюсь и забегаю в квартиру. На адреналине, со слезами на глазах, отправляюсь в туалет и делаю тест, заранее зная, что он покажет. Это так по-глупому, но я, пока тест лежит экраном вниз на раковине, переплетаю два пальца и молюсь. Хоть бы одна полоска. Хоть бы одна полоска. Переворачиваю. Две.